Серебристо-серый седан полз по дороге, вихляя, как змея. Время от времени улыжал на газ, ускорялся до положенных семидзти, но тут же пугался и снижал до тридцати, как на привычном тракторе. Ландон изнемогает от нетерпения, держался поодаль, но все же недостаточно. Будь фермер не так пьян, он бы хоть раз глянул в зеркало и непременно обнаружил преследователя. Они ехали к побережью. Лондон почти не сомневался, конечная цель — систембулагит в Эрегрунде. Он пока еще не знал, как начать разговор, но сейчас главное другое — не потерять фермера из виду. — Ну, прижми же, прижми! Лондон нетерпеливо барабанил пальцами по баранке. — Шевелись! — он выругался. БМВ-530 медленно дрейфовал на встречную полосу. Получит в лоб и ни до какого Эре грунда не доедет. Встречные же едут с предписанной скоростью, а часто и превышают. Вывернется из-за поворота и два трупа, а то и больше. Что-то насторожило его в блуждающем взгляде фермера. Где-то на самом дне светлых, наполовину скрытых отечными веками глаз То и дело вспыхивала паника Взгляд человека, видевшего то, чего ему вовсе не хотелось видеть У Ландона осталось определенное ощущение Это не алкоголь, что-то за этим стоит BMW снизил скорость до 15 Мигнул правый поворотник Но тут же погас, замигал левый, машина свернула на грунт, и через четверть часа, заехав на тротуар, остановилась у желтого фасада «Систем Булагета». Ландон припарковал «Вольво поодаль, хотел подойти к фермеру, расспросить, но передумал. «А вдруг тот сразу пойдет на попятный?» «Альтернатива выглядела такой же рискованной, но, по крайней мере, можно выиграть время, а вдруг удастся придумать что-то подейственнее. Главное не ошибиться, второго такого шанса может и не представиться». Завел мотор и объехал квартал в поисках более или менее незаметного места для парковки. Остановился, взял в руки карту и на полях записал имя Ула Шогрен, номер машины, подумал и добавил «серебристо-серая» и еще три слова. Он еще не знал, что посвятит остаток жизни тому, чтобы их забыть. «Свинина из...» Falun